Глава одиннадцатая. Вызов. Ты когда-нибудь слышал выражение «учесть хуже смерти»? Учесть хуже смерти. Подумай об этом. Такая участь должна быть воистину ужасной, чтобы тягаться со смертью, вечным сном, игрой в ящик. Неважно, как это называют у тебя дома. «Давай просто насладимся небольшим списком подобных дьявольских развлечений. Посмотрим. Участь быть съеденным живьем, обглоданным до костей акулой или медведем, или еще хуже, стайкой голодных пираний. Ням-ням. Как насчет купания в кипящей кислоте?» «Ощущение, как твоя плоть плавится на костях?» «Мама, можно я сегодня не буду купаться?» «Или пытка бумажными порезами? Час за часом?» «Думаю, название говорит само за себя, да?» «Есть бесчисленное множество участей хуже старой доброй смерти. Почему бы тебе не составить свой список?» Но где-то в самом начале рейтинга у всех, по крайней мере, тех, кто о таком задумывается, стоит ужас быть похороненным заживо. Так было с самого начала существования человечества. Поразмысли над этим немного. Ты просыпаешься в гробу. Ничего не видишь, света нет, сложно двигаться, слишком тесно. Когда ты осознаешь, что происходит, тебе остается только кричать, но никто тебя не услышит, кроме разве что червей. Все, чего ты добился, избавил их от необходимости искать тебя. Это безоговорочно участь хуже смерти. А еще эта тема нашей последней сказки. «Кстати, если ты считаешь мысли о погребении заживо неприемлемыми или тему нашей сказки отвратительной, прослушай лучше «Кружок шитья» глупышки Салли». «Ты еще здесь, глупый слушатель?» «Ладно, я тебя предупреждал». Стив, Стив, Стив. Ему приходилось беспокоиться о своей репутации. Может, всему виной были его волнистые черные волосы или лукавая улыбка? Хотя в действительности Стив никогда не лез в драки, не делал ничего, чем обычно славятся плохие парни. Впрочем, он также ничего не отрицал. Таким образом, он сохранял свою репутацию нетронутой. По той же причине он не демонстрировал свою принадлежность к кошмарному квартету. То, что Стив любил читать и сочинять истории, не вязалось с его образом крутого парня. Или короля приказов, каким его знала школа. Что же такое король приказов? Ну, это звание не из тех, с какими можно родиться. Или быть избранным. Это звание, которое нужно было заслужить. Все началось достаточно невинно. Просто игра, чтобы убить время на перемене. каждый день ученики собирались сыграть в «я приказываю». Это было что-то вроде «правды или вызова», если вам такое знакомо. Первый игрок бросает вызов, который другой игрок может принять или отвергнуть. Как правило, желания были довольно безобидными или глупыми, решай сам. Они варьировались от прыжков на одной ноге вокруг столовой до того, чтобы сказать что-нибудь на грани дозволенного миссис Грин, строгой учительнице охраны здоровья. Пока никто не попадал в серьезные неприятности. Разве что Энди Кендерсона отстранили от занятий за то, что он ковырял в носу, пока покупал себе обед. Стоит отметить, приказ он выполнил. Но перед вами история Стива. Или Стиви, как называли его друзья. Бессменного короля приказов. Видите ли, Стив никогда не уклонялся от вызова. Ни разу. Совсем. Так было, пока в город не приехал Роланд Прайс. Мы постоянно слышим, как трудно новичку освоиться в новой школе. Но это было не про Роланда. Или Ролли, как еще его называли. Причина была не в том, что он был исключительно хорош в спорте. и даже не в том, что он был остроумен или отлично выглядел. По всем этим параметрам Ролли Прайса можно было назвать обычным. Его истинные таланты проявились на переменах. Видите ли, Ролли Прайс ничего не боялся, совершенно ничего. Возможно, причиной тому были его частые переезды. Одиннадцать школ за 8 лет, но его... ничего не могло напугать. Вернее, почти ничего. К этому мы еще вернемся. Если прикажете Ролли проглотить червя, он сделает это, причем с таким выражением лица, словно это вкуснейшее лакомство. Прыжки по столовой — детский лепет. Ролли однажды зашел по крабье в кабинет директора, чтобы спросить время — Дети на переменах кричали и свистели. Даже сама Элли, миниатюрная Черлидерша, за которой Стив безуспешно ухаживал целый семестр, официально провозгласила Ролли новым королем приказов. Да, Стива свергли. Каждый вызов, который он бросал Ролли, был принят и осуществлен. Гляделки, бойкот, задержка дыхания — музыкальные ноты на длительность, еда, питье, пощечины, ковыряние в носу, что угодно. Ролли Прайс переигрывал его каждый раз. И это подтолкнуло Стива к грани, которую ему не стоило переходить. К идеальному приказу. Приказу, который пугал бы Ролли больше, чем потеря его глупого маленького титула. Но для начала... Стиву нужно было обнаружить его слабости, если они вообще существовали. Он потратил несколько дней и ночей, ломая голову. Что это может быть? Стив перепробовал все, что только можно было, и зашел в тупик. Но тут вмешалась ужасная рука судьбы. Прямо перед началом восьмого урока, когда Стив стоял у своего шкафчика, К нему подбежал Ной с новостями. «Ты слышал, что сегодня случилось с Ролли? Его заперли в шкафу у директора, и он перепугался до смерти». Сначала Стив забеспокоился. «С ним все хорошо?» «Да, в полном порядке. Он был там всего минуту или две. Но когда директор отпер дверь, Ролли вылетел оттуда с воплями. Он еле ходил и даже не понимал, где находится». «Серьезно? Серьезно!» И тут Ной вручил Стивену подарок, которого тот так долго ждал. Ролли сказал директору, представь себе, что у него ужасная клаустрофобия. Ужасная клаустрофобия, да! Стив был невыразимо счастлив. Все же у Ролли была слабость, страх замкнутых пространств. Шестеренки в его голове начали вращаться с безумной скоростью. Стиву оставалось только придумать безупречный приказ, который Ролли не смог бы исполнить, даже если бы захотел. Ему в голову пришла зловещая идея. Он придумал замечательный вызов. помрачительно ужасный. На следующий день, во время перемены, новый король приказов собрал толпу своих придворных у качелей, а Стив шпионил за ними из-за трибун. Он увидел, как Элли смеется над одной из устаревших шуток Ролли, а еще один мальчик кивает головой в такт его словам, словно Ролли был самым популярным мальчиком в школе. Настало время его уничтожить. Как в старые добрые времена, король вот-вот должен был лишиться головы. Стив подошел к качелям развязной походкой, который его обычно сразу замечали. Но в тот день его приближение заметил только Ролли. «Эй, Стиви, чего пришел?» «Да так, Ролли, воздухом подышать». Тишина и сверчки. Даже ни одного одобрительного смешка. Стив решил заканчивать с любезностями. Готов к финальному раунду. Толпа расступилась, словно вокруг царил дикий запад, а дуэлянты собрались стреляться». Король Ролли остался сидеть на своем качающемся троне, спокойный как труп. «Сколько еще тебе нужно, Стиви? Сколько еще раз мне нужно победить тебя у всех на глазах?» Испугался? В наступившей тишине можно было услышать, как падает карандаш. Хотя, если серьезно, кто берет карандаш с собой на перемену? Ролли спрыгнул с качелей. Он был ниже Стива, но со стороны это сложно было понять. Уверенность делала Ролли огромным. «Предлагаю тебе уйти, пока ты не растерял остатки той репутации, что еще при тебе». Стив покачал головой. «Похоже, это значит, что ты на самом деле испугался. Даже если так, по Ролли этого нельзя было сказать. «Давай, прямо сейчас, отдай мне свой лучший приказ». «Правда, я не думаю, что ты справишься, Ролли. Все мы слышали про шкаф». Остальные уставились на Стива, и кто-то крикнул. «Это война!» Стив снисходительно похлопал Ролли по макушке. Краем глаза он заметил, как Элли спускается со шведской стенки. Стив должен был придумать нечто грандиозное, иначе он не стал бы бросать вызов у всех на глазах. Ролли не был дураком. Он уже понял, что Стив... может использовать его страх замкнутых пространств. Но он также понимал, что Струсев потеряет все, что у него есть, и снова станет просто школьным новичком. Стив направился во двор, и Ролли последовал за ним, окруженный свитой учеников. «Одно условие», — заявил Ролли. Стив даже не замедлился. «О, правда? И какое же? Победитель получает все. Проигравший — признает поражение перед всей школой». «Естественно. И еще кое-что». Стив оглянулся на него через плечо. По ухмылке на пухлом маленьком лице Ролли можно было понять, тот ожидал, что Стив не согласится и отменит вызов. «Что?» «Проигравший должен будет публично обращаться к победителю его королевское величество. Навечно». Стива это позабавило. «Согласен. Ну что, готов начинать?» К этому моменту толпа вокруг них выросла в несколько раз. Дети были везде. Сидели на заборах, врезали друг другу на плечи. Откуда их столько? Привезли автобусом из других школ? Впрочем, Стива это совершенно не смущало. Он поприветствовал зрителей и перешел к стандартной процедуре. «Я приказываю тебе...» он остановился, и толпа подалась вперед. Те самые дети, которые когда-то считали его лучшим, и скоро снова будут так считать. У Ролли кончилось терпение. «Ну?» Стив подавил улыбку. «Я приказываю тебе провести один полный час запертым в гробу». И тут Стив улыбнулся. Он знал, что его приказ идеален, и вздохи зрителей были тому подтверждением. Но самой приятной была реакция Ролли. Его колени подкосились. Всего на секунду, но Стив успел это заметить. Да, ему было страшно. Ролли Прайс все-таки был человеком. «Принимаешь вызов? Да или нет?» — потребовал ответа Стив. На лбу Ролли проступили капельки пота. Теперь толпа скандировала — Принять, принять, принять. Ролли нужно было подумать. Он думал. Им легко, им и мы двух секунд не придется провести в гробу, не говоря уже о целом часе. Ролли понимал, что не может принять вызов Стива. Все зашло слишком далеко. Но давление сверстников часто заставляет даже умных людей делать идиотские вещи. И прежде чем Ролли успел обдумать свой ответ, слова. «Я принимаю твой вызов», сами сорвались с его языка. Толпа прекратила скандировать, а Стив перестал улыбаться. Это было неожиданно. Ролли должен был, услышав приказ, превратиться в расплывшийся комок желе. Осталось бы вытереть его, собрать в банку и послать туда, откуда он прибыл. Но нет, новичок не отступил. На самом деле. «Принимаю». но с еще одним условием. Я этого ожидал, давай, приятель. Ролли сыграл свой козырь. Гроб должен быть настоящим, не картонным мусором, который продают во всяких вечеринках с умом. Если не сможешь предоставить мне настоящий, качественный гроб, то твой приказ пустышка, и в качестве штрафа признаешь меня победителем. Теперь Ролли бросал вызов Стиву. Настоящие гробы были дорогими, не говоря уже о том, как трудно их достать. Нельзя было даже предположить, что у ученика средней школы может быть что-то подобное. Но Стив тоже прятал козырь. Туз в рукаве, скелет в шкафу. «У меня есть настоящий гроб!» Ролли сразу понял, что Стив не блефует. «Как? Что? Где?» начал заикаться он. «Мой двоюродный брат Дрю. Он водит катафалк для похоронного бюро семьи Дэвис». Ролли буквально сглотнул. «Буквально?» Потому что услышать, как кто-то сглатывает с бульканьем, в реальной жизни можно было очень редко. Почти так же редко, как увидеть двойное сальто. «Я не хочу, чтобы у твоего брата были проблемы», — сказал Ролли. «Трусливый ответ». с Дрю я договорюсь сам. Ты позаботься о том, чтобы явиться вовремя. В эту субботу. Ночью. У Дрю есть круглосуточный доступ ко всему. Даже к гробу с твоим именем». Элли прижалась к Стиву, как в старые добрые времена. Да и толпа зевак уже переместилась на его половину стадиона. И снова Ролли оказался один против всего мира. Стив протянул ему руку. «Решим все в субботу ночью». Они пожали друг другу руки, скрепляя договор. Для Стива время до субботней ночи тянулось очень медленно. Он был занят приготовлениями. «Какими? О, ты скоро узнаешь и пожалеешь об этом». Наконец, субботняя ночь наступила, как и любая другая. Стив, как договаривались, Ждал у похоронного бюро семьи Дэвис. Вывеска уже погасла, бюро закрылось на ночь. Самое забавное в похоронных бюро — то, что снаружи они выглядят как обычные дома, где живут обычные семьи. Но внутри все совсем иначе. Это здание было выкрашено белой краской с черными ставнями и отделкой. Оно не казалось угрожающим днем. Вот только свет дня — «Вернется сюда лишь через восемь часов». А пока властвовала ночь. Стив посмотрел на часы. Ролли опаздывал на целых три минуты. Может, он и не явится, и тогда вынужден будет признать поражение. Но Стив надеялся, что этого не произойдет. Ему было нужно, чтобы Ролли пришел. «О да, глупый слушатель!» «Это будет лучший приказ, то есть ужас этого века!» Прошла еще минута, и Стив начал волноваться. Хлопали ставни, нагоняя страх, и к ним примешивался какой-то другой звук. Тук-тук-тук. Стив не мог его объяснить. Наверное, сдают нервы. И все-таки где ходит Ролли Прайс? Чья-то рука легла Стиву на спину, а потом... поползла, перебирая пальцами, как насекомая лапками вдоль лопаток. Стиву не очень-то хотелось поворачиваться, но выбора не было. Он медленно повернул голову и обнаружил Ролли Прайса, который стоял позади него, улыбаясь от уха до уха. «Что ты-то ты нервный, Стиви? Что такое? Думал, я не приду?» Стив старался говорить спокойно. «Ты опоздал. Нам сюда». Он указал на парковку за домом, на черный ход. Ну, иди, Стиви, сказал Ролли, что Стив и сделал. Катафалки компании стояли на дальнем конце парковки, рядом с огороженной зоной, где шло какое-то строительство. Тощий парень в форме шофера облокотился на водительскую дверь, читая газету. Он поднял глаза на ребят, когда те вышли из-за угла. и поприветствовал Ролли, прикоснувшись к козырьку своей кепки. Ролли начал что-то понимать. «А это...» «Кузен Дрю», — подтвердил Стив. Он указал на заднюю дверь под черно-белым навесом. Ролли колебался. Он никогда раньше не был в похоронных бюро. В этом смысле ему везло, правда, на этом его удача и закончится. Мальчики прошли по узкому коридору, который вел в зал ожидания. Там стояли мягкие кресла, пол покрывал дорогой красный ковер. Свет был приглушен. Зачем бюро грабительский счет за электричество? Мертвым много света не нужно. Стив указал на три двери, ведущие в разные прощальные залы. Ролли мог предположить, что скрывалось за ними. Гробы, набитые мертвяками. Стив выбрал зал номер три. Табличка на двери гласила «Прощание с Прайсом». Ролли пытался вести себя храбро. Ключевое слово «пытался». Ого, неожиданно. Так оно и было. Стив отпер дверь и провел Ролли внутрь. Там стояли три ряда мягких кресел, повернутых к помосту. И на секунду Ролли прикрыл глаза, загадывая про себя желание. Хоть бы это был концерт Тейлор Свифт. Но концерта на повестке дня не было. По крайней мере, для живых. Когда мальчики направились по центральному проходу, страх сдавил грудь Ролли. Он увидел звезду этой ночи. Продолговатую коробку из полированной стали, украшенную снаружи имитацией дерева. На деревянном помосте стоял настоящий гроб, который Стив и обещал. крышка была открыта, приглашая Ролли прилечь внутрь. Стив встал на скамейку для молитв и заглянул внутрь. «Смотри внимательно, Ролл, это твой новый дом». В этот момент мигнули лампочки, скачок напряжения. «Сегодня и вправду ужасный ветер», — сказал Стив. Ролли задумался, не был ли ветер частью его грандиозного плана. «Подходите, мистер Прайс», сказал Стив с интонацией ярмарочного зазывалы. Ролли присоединился к нему на скамье. «Перед вами — ложе вечного покоя «Делюкс». «В каком смысле? У этих штук есть название?» «Конечно, есть. Они у всего есть. У машин, матрасов, жареных крылышек. Этот гроб уровня элитного ролс ройса Он похлопал по внутренней обивке. «Стильная бархатная отделка, такие же подушки», «Полностью сменное белье? «Зачем?» Стив не понял вопроса. «Что зачем?» «Зачем мертвецу менять белье? «Это их дом на целую вечность!» Стив изобразил свою лучшую зловещую улыбку для кошмарного квартета. «Как знать?» «Как знать что?» «Когда его придется сменить?» Продолжил Стив. «С этим гробом идет гарантия, что он не сгниёт за 10 лет!» Ройли вскинул руку, как на уроке. «Вопрос. Как вообще это доказать? То есть разве кто-то проверяет эти штуки после того, как их закопают?» Стив пожал плечами. Он об этом никогда не думал. Он скользнул пальцами по крышке и провел ими вдоль защелок. Усиленный замок. Стив переключил его в позицию закрыто с громким щелчком. Это показалось Ролли самой странной особенностью из всех. Он снова поднял руку. «Вопрос». «Зачем ставить замок снаружи? Кто-то боится, что клиент выберется наружу и начнет жаловаться?» И снова Стив расплылся в своей зловещей ухмылке. На этот раз он был готов ответить. «Не думаю. Видишь ли, мертвых обычно погребают в двух метрах под землей. Даже если ты сможешь отпереть замок, сверху еще останется земля, которая тебя придавит. Две тонны земли между тобой и поверхностью». «Быстро тебе не выбраться, Ролл. Разве что у тебя есть суперсила. Есть?» «Не было, когда я последний раз проверял. Так я и думал». Стив вытащил телефон, заводя таймер ровно на час. Наступал момент истины. Стив поднялся со скамьи, приглашая Ролли занять место в гробу. «Готов это сделать?» Ролли поднял ногу. «Конечно, он колебался». такие вещи обычно не делаются добровольно. «Хочешь сдаться?» — начал провоцировать Стив. «Последний шанс, приятель!» Если у Ролли и оставались сомнения, Стив только что их развеял. Он улегся на ложе вечного покоя «Делюкс» и должен был признать, что внутри оказалось чертовски удобно. Проникнувшись духом происходящего, Ролли скрестил руки на груди. Стив покачал головой. «На твоём месте я бы так не делал. Когда крышка опустится, внутри станет очень тесно. Со скрещенными руками будет трудно дышать». Ролли немедленно сел. «Правда? Это обязательно было говорить?» Пот лил с него ручьями. Прямо на синюю бархатную обивку. У Стива получилось его подловить. «Готов сдаться?» «Приказываю тебе сказать, я сдаюсь». похоже, это подействовало. «У меня есть пара слов для тебя, Стиви». Ролли смахнул под рукавом. «Да? И каких же?» «Увидимся через час». Он потянулся за ограничителем, который удерживал крышку открытой. Стив, как радушный хозяин, взялся за него сам. «Не тяни ограничитель, я опущу крышку за тебя». Так он и сделал. Лежа в гробу, Ролли наблюдал, как медленно опускается крышка и гаснет свет. Теперь он оказался в полной темноте, где единственным звуком было его сдавленное дыхание, усиленное эхом от стенок ящика. Один этот звук мог кого угодно свести с ума. Дышать становилось труднее после каждого прерывистого вдоха, но быть погребенным в земле было бы куда хуже. знать, что твои близкие в своих лучших туфлях стоят в двух метрах над тобой, не зная, что ты еще жив и не делая ничего, чтобы помочь. А ты лежишь в гробу, как сардина в банке, зная, что бессмысленные крики лишь зря расходуют те драгоценные капли свежего воздуха, что тебе остались. Да, крики сделают только хуже. Наверняка погребение заживо — краткий путь к безумию. «Как тебе там?» — раздался голос из комнаты, прерывая невеселые размышления Ролли. «Конечно же, это был Стиви. Тепло и уютно?» «Можно потише? Я тут пытаюсь вздремнуть». Голос Ролли звучал спокойно и необычайно расслабленно для ребенка, у которого был приступ клаустрофобии в директорском шкафу. Стив защелкнул замок и на случай, если Ролли забыл его звук, весело напомнил. «Ты заперт, выхода нет. Но есть и хорошая новость. Прошла уже целая минута. Значит, тебе осталось потерпеть всего 59 минут, приятель. Я собираюсь сходить за коктейлями. Хочешь какой-нибудь?» «Клубнично-банановый», — ответил голос из ложа вечного покоя «Делюкс». И в голове Стива промелькнула мысль. За всю богатую историю человечества это наверняка первый раз, когда из запертого гроба звучали слова «клубника» и «банан». Стив простучал по крышке небольшое соло. «Считай, он уже у тебя». Он слышал, как Ролли ворочается внутри, и это доставляло ему невообразимое удовольствие. В зал молча вошел Дрю, разглядывая помост. Он обменялся понимающими взглядами с кузеном, и ухмылка Стива из просто зловещей превратилась в дьявольскую». У него для Ролли было припасено кое-что еще. План столь изощренный, что о Стиве в его средней школе будут говорить еще долгие годы. Дрю подошел поближе к гробу. Ролли слышал, что снаружи что-то происходит, но не мог точно сказать что. «Но зато мы можем». Дрю собирал тележку для гроба. «Эй, кто там?» — спросил Ролли. Дрю ничего не говорил. только насвистывал во время работы. Наконец он втолкнул гроб на тележку. Тот весил целую тонну, и неважно, был в нем ролли или нет. «Эй, куда вы меня тащите?» Дрю все так же молчал, выкатывая гроб наружу, на парковку. «Эй, -э -э -э, я вообще-то живой!» В этом-то вся соль, не так ли? В участи хуже смерти, которую мы уже упоминали от «Еще один урок латыни для тебя, глупый слушатель. Это значит, скажи это еще раз, и меня стошнит». В очень вольном переводе, разумеется. Чтобы по достоинству оценить все дальнейшие ужасы, нужно посмотреть на них с точки зрения роли. Для некоторых из вас следующая часть истории может показаться неприятной. Но остальные пришли сюда не случайно. «Вы уже пережили одержимую бейсбольную перчатку, зачарованную ведьмину кость, древнюю морскую тварь. Уверен, вы переживете и это!» Ролли чувствовал, как тележка катится по неровной дороге. Он слышал звуки ночи, свист ветра и пение его друзей-сверчков. Потом он почувствовал, как гроб потерял равновесие, когда его грузили в машину, «Разумеется, Катафалк!» Потом была короткая поездка. Ролли чувствовал каждую кочку, каждый поворот. Куда его везут и с какой целью? Ответ пришел сам через пару минут после того, как Катафалк остановился. Затем, худший из всех ужасов, какие можно вообразить, тело Ролли начало опускаться. Полметра... Метр, полтора, затем два. Два метра вниз. Это же шутка, да? Ха-ха, очень смешно. Но затем послышался звук кульминации этой ночи. Ширк? Что это было? О, ничего особенного. Просто звук лопаты, черпающей землю. Вместе с чем-то куда более ужасным. Хм... что могло быть хуже? Например, звук, с которым эта земля падает на гроб. Твой гроб, пока тебя хоронят заживо. 40 минут спустя велосипед Стива въехал на парковку похоронного бюро семьи Дэвис. В левой руке мальчик держал пакет с клубнично-банановым коктейлем, утешительным призом Ролли за участие в весьма безумном розыгрыше. Он слез с велосипеда, И заметил ложе вечного покоя «Делюкс» на небольшом возвышении у строительного котлована. Его кузен Дрю выпрыгнул из катафалка и пошел на перерез, встретившись со Стивом в центре парковки. Стиву не терпелось услышать, как все прошло. «Как во сне, бро», — ответил Дрю, а потом уточнил. «Для него, наверное, в кошмарном». Он рассказал Стиву детали. Как погрузил гроб в катафалк и возил кругами, как опустил в строительный котлован и, вуаля, бросил сверху земли, похоронив Ролли заживо. «Роланда Прайса на самом деле никто не хоронил. Можешь выдохнуть, дорогой слушатель, пока что». Стив смеялся так сильно, что почти не мог дышать. Он кричал, говорил, что сдается. Дрю задумался. «Теперь, когда ты спросил, нет». «Он вообще ничего не говорил?» «Да ну!» Братья подошли к гробу. «Он должен был молить о пощаде, хоть немного!» И снова Дрю покачал головой. «Что, и не хныкал?» «Серьезно, парень даже не пискнул». В приступе злости Стив швырнул через парковку клубнично-банановый коктейль. «Плесь? Как такое было возможно? Ролли Прайс что, на самом деле был непобедим?» Дрю решил, что пора заканчивать розыгрыш. Не все битвы удается выиграть. Он подошел к гробу и отпер замок. Но прежде чем тот успел открыть крышку, Стив остановил его руку. «Стой!» Он проверил таймер. Еще три секунды. Дрю покачал головой. «Дружище, серьезно?» Стив кивнул. «Три, два, один». Дрю открыл крышку и отступил на шаг, позволяя кузену первым заглянуть внутрь. Мгновение Стив не мог понять, что он видит. Или точнее, чего он не видит. Он провел рукой по синей бархатной обивке. «Где он?» Дрю подошел ближе, и уже они оба смотрели вниз в полной тишине, выпучив глаза. Гроб был пуст. Роланд Прайс пропал. «Это безумие!» — закричал Стив. «Он где-то здесь! Он должен быть здесь!» Он лихорадочно осматривал гроб. Верх, низ и стенки. «Я сделал все, как мы планировали!» — в панике объяснялся Дрю. «Я забрал гроб из прощального зала номер два, погрузил в катафалк». «Ты заметил нестыковку?» Стив точно заметил. «Стоп, стоп, стоп! Прощальный зал номер два!» «Ты сказал, зал номер два!» Дрю кивнул. «Угу!» «Ролли был в прощальном зале номер три!» «Дрю, ты забрал не тот гроб!» Дрю застыл, покачиваясь из стороны в сторону от шока и словно не услышав, что ему сказали. Но он слышал. Стив не мог ждать, пока кузен оттает. Нужно было действовать и быстро. От этого могла зависеть жизнь Ролли». Он побежал в прощальный зал номер три, чтобы обнаружить там только пустой помост. «Г -г -г где гроб? Стив пнул складной стул, отчего все остальные стулья сложились как домино. Куда он делся? Дрю подошел две секунды спустя. Наверное, они забрали его. Кто забрал? Куда забрал? Дрю знал, что Кузену не понравятся его слова, но он должен был это сказать. А ты как думаешь? «Зачем увозят гробы?» «Чтобы похоронить на кладбище». «Какое, Дрю! У него заканчивается воздух! Какое кладбище!» Стив посмотрел на его лицо, которое выражало растерянность. «Мы выезжаем куда угодно. Это наша кредо. Должно быть, мистер Дэвис запланировал внеурочную поездку. Выясни это. Звони боссу!» Теперь Дрю оказался на пороге полномасштабной панической атаки. «Позвонить боссу? Ты хоть понимаешь, как все серьезно? Я могу потерять работу, или еще хуже, сесть в тюрьму!» «Неважно, как ты не понимаешь, мы заперли ребенка в гробу!» Дрю уставился на кузена. Он был не готов к последствиям. «Нет, бро, если так посмотреть, ты запер ребенка в гробу. Я только бросил немного земли на пустой ящик». И на этой ноте Дрю оставил его, подошел к катафалку и уселся за руль. Стив поспешил за ним, готовый даже умолять. И не просто умолять. Он готов был даже к полноценной истерике с мольбами. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я что угодно сделаю, ты должен мне помочь!» Стив прижал лицо к лобовому стеклу. «Это же я, Стиви! Ты не можешь так со мной поступить!» «Ты сам все это устроил, парень!» Мы тебя предупреждали. Вся семья предупреждала. Эти игры с приказами тебя в могилу сведут. Но ты не слушал. Но теперь-то я слушаю. Стив вздохнул и отодвинулся от лобового стекла. Теперь я слушаю. Ролли это расскажешь. Уже поздновато извиняться. Тебе не кажется? Дрю завел катафалк и быстро уехал с парковки, оставив Стива наедине с ужасными мыслями. он должен был придумать, что делать дальше. Тут завибрировал телефон. Пришло сообщение. Оно было от Ролли. Рука Стива задрожала, когда он посмотрел на экран. Текст гласил. «Раскопай меня!» Каким бы ужасным ни было это сообщение, Стиву стало немного легче. Он хотя бы знал, что Ролли жив и еще дышит. Уже что-то. Но в то же время... Он был заперт в гробу ложе вечного покоя «Делюкс», и воздуха ему оставалось, в лучшем случае, на 2 часа. Стив написал Ролли, спрашивая, знает ли тот, где находится. Ответ пришел почти мгновенно. «Скорее, черви!» Это были ужасные новости. В основном для Ролли. Черви уже совсем другое дело». Стив знал город и понимал, что не может позволить себе обыскивать все кладбища. Ему нужна была помощь, и первым на ум пришел всегда безотказный Ной, который, вполне возможно, еще не спал, просматривая старые отцовские комиксы ужасов. Но Ной отказал. «Не могу, есть дела поважнее». В тот момент Ной был занят вечеринкой в бассейне. Хе-хе. Стив хотел попробовать связаться с Уиллой и Тимом, когда его осенило. В телефонах есть датчики навигации. Он мог отследить точное местоположение Ролли по сигналу его телефона. Пролистав пару интернет-страниц, он обнаружил Ролли Прайса на кладбище Вечной Благодати, одном из старейших и самых известных кладбищ в стране. Стиву оставалось только откопать его, как Ролли и просил, и, возможно, тогда недоразумение между ними будет исчерпано. В теории, разумеется. Что ему нужно? Конечно же, подходящие инструменты для раскопки могил. Стив вспомнил, что видел лопату в гараже. Слава богу, его мама любила возиться в саду. Ну или копать могилы. Как знать, что делают мамы, пока их дети в школе? Стив запрыгнул на велосипед и добрался до дома в считанные минуты. Он залез в гараж и сразу же приметил лопату. Стив сунул ее в спортивную сумку и бросился обратно к дороге, когда на парадном крыльце наткнулся на полусонного отца в пижаме. «Эй, что ты собираешься делать со всем этим посреди ночи?» У Стива не было времени на подробные объяснения. «Там одного парня! Похоронили заживо! Я должен его откопать!» Отец кивнул, даже не открывая глаз. «Ладненько. Ключ от дома с собой?» «С собой!» Отец почесал поясницу и зашел внутрь. Стив мчался по городу так быстро, как только мог. Кладбище Вечной Благодати было в 20 километрах, и к тому времени, как Стив туда добрался, луна уже стояла высоко в небе. похоже, было далеко за полночь. Снаружи кладбище выглядело еще старее, чем обещала его репутация. Разумеется, там не было фонарей, но зато была особая атмосфера. Вы сами понимаете, какая. Шелестели на ветру листья. Отовсюду слышались скрипы и треск. А с почерневшего дерева раздалось знакомое кар-кар. Стив поднял голову. Огромный ворон, да, тот самый ворон, взгромоздившийся на ветке, смотрел вниз, словно вынося мальчику какой-то приговор. Стив должен был идти дальше. Но на луну начали наползать облака. Стало слишком темно, чтобы идти вслепую. Тут должна быть неудачная шутка. Так что Стив переключил камеру телефона в режим ночного видения. Вводя им из стороны в сторону, он поймал картинку. У дороги стояли три человека. Автостопщики были старомодно одеты и тянули к дороге руки с большим пальцем вверх, чтобы поймать попутку. Вокруг них пульсировало неестественное свечение. Дефект камеры или блики от линз, Стив не мог сказать наверняка. Но когда он поднял глаза, чтобы посмотреть на них вживую... фигуры исчезли. Видимо, поймали машину. Повезло им. Стив протиснулся через ворота и ступил на безжизненную территорию. Проходя ряды полуразрушенных надгробий, Стив боялся как никогда раньше. Но ради Ролли Прайса он должен был идти вперед. Он проходил могилу за могилой, имя за именем, песню за песней. «Да, наши дорогие усопшие...» «Любят петь». Все было по-настоящему. Стив сам с трудом мог в это поверить. Он готов был поклясться, что на кладбище играет музыкальный квартет. Стив снова посмотрел на экран телефона в режиме ночного видения, и зрелище перед его глазами превзошло самые худшие ожидания. Кладбище вечной благодати было полно танцев и песен. Вокруг, насколько хватало глаз, раскинулось роскошное мрачное веселье. Повсюду бродили призраки всех размеров, форм и религий. Чтобы сохранить рассудок, Стив решил, что это волшебный сон, иначе и быть не могло. А если это был сон, может, всей этой истории с Ролли Прайсом никогда и не было? Стив скоро проснется, и день начнется заново. Но новое сообщение от Ролли обрубило эту счастливую мысль. Текст был коротким. «Быстрее! Нечем дышать!» Стив снова переключил телефон в режим навигации, и кладбище опустело. По крайней мере, если смотреть невооруженным глазом. Маленький флажок указывал «Вы здесь!» «Здесь оказалось свежей могилой без надгробия. Их ставят позже». Пока что могила была всего лишь большой грудой земли. А в двух метрах под землей был Ролли Прайс. В комфорте ложа вечного покоя «Делюкс», который гарантированно не сгниет ближайшие десять лет. Стив вытащил лопату из спортивной сумки. «Держись, Ролл, я иду!» Он начал копать, копать и копать, бросая землю в воздух так, Словно от этого зависела чья-то жизнь. Хотя так оно и было. Вскоре Стив копал уже по пояс в яме, когда, бац, лопата ударила о крышку гроба. Стив смахнул верхний слой земли ладонью, между его пальцев закопошились черви. «Почти все, приятель!» Оставалось только отпереть замок. Стив лопатой расколол его надвое. Теперь можно попрощаться с десятилетней гарантией. Он залез пальцами под крышку, и прежде чем ее поднять, на долю секунды задумался, что он обнаружит внутри. Синий бархат, скорее всего, будет уничтожен ногтями Ролли, царапавшего обивку. А что насчет самого Ролли? Пока он пытался выбраться, его недовольство должно было перерасти в безумие. Он мог стать кровожадным психом с пеной изо рта, который думает только о мести Стиву. Но что бы ни ожидало Стива, он был готов принять свою судьбу. Тем более, эту судьбу он создал сам. Его руки сомкнулись на крышке, и он в полнейшей тишине открыл гроб. Никакого скрежета, как в фильмах. «Ролл», — позвал Стив, — Надеюсь, что ему не ответит кто-нибудь, кроме Ролли. Но больше всего Стив боялся не получить вообще никакого ответа. Так и случилось. Стив включил фонарик в телефоне и заглянул внутрь. Увидев тело, Стив чуть не упал в обморок, и ему пришлось опереться на края могилы, чтобы удержаться. В гробу, как в его худших опасениях, лежал труп с зелено-голубым лицом. Глаза, закатившиеся в вглубь черепа, были молочно-белыми. Что Стив наделал? Чего стоили ему приказы? Он склонился лицом к лицу к безжизненной оболочке своего бывшего соперника. Ему нечего было сказать. «Прости, что закопал тебя живьем?» Ну, для начала так, но первым, что сорвалось с губ Стива на самом деле, было «Зефирки». Он всмотрелся повнимательнее в глаза трупа, и да, это оказался Зефир. И тут же Стив узнал лицо из каталога вечеринок с умом. Это была маска для Хэллоуина. Стива обыграли и по-крупному. Но как? Прежде чем он успел закричать от гнева, «Я крайне рад вам сообщить, что до криков еще дойдет!» Он услышал звонок телефона. На этот раз не своего». Стив огляделся и нашел его у своих ног, рядом с рукой-ёршиком искусственного трупа. Он резко поднял телефон и, чувствуя, как внутри клокочет безумие, тихо ответил. «Алло?» — голос на другом конце разразился смехом. «Снова продул Стиви!» «Да, это был Роланд Прайс. Стив сдавил телефон, чуть не сломав его, как он с удовольствием сломал бы Роланда, представься ему такая возможность. Полное, тотальное уничтожение. За все насмешки, которые он вытерпел на переменах. А Ролли на другой стороне смеялся до потери сознания. «Это был твой кузен», — начал объяснять он. «Братец Дрю устроил всю эту заварушку». Он сказал, что ты должен усвоить урок о цене этих приказов раз и навсегда. «Ну как? Усвоил?» Тут Ролли пришлось прерваться, потому что теперь у него выходило только «Ха-ха-ха». Но Стиву было не до смеха. Нет, не в этот раз. Его глаза, от которых девчонки часто теряли голову, сейчас стали безжизненными, а улыбка больше не была лукавой. Теперь она была широкой... Слишком широкой, словно Стив совершенно слетел с катушек. «Реванш!» — выпалил он в телефон, ссылаясь на следующие правила игры. «Мне нужно будет поваляться в гробу пару часов, и я верну свой титул». «Что, дрожишь, приятель?» Вопрос должен был выйти риторическим, но, как оказалось, Ролли и правда дрожал. Он услышал, как голос Стива изменился и стал столь же безумным, как его улыбка. Смех сменился страхом. «Ладно, Стив, хватит, значит, хватит. Шутки кончились. Что ты делаешь?» «Собираюсь немного вздремнуть. Разбуди, когда мой титул ко мне вернется». Стив забрался в гроб и улегся прямо поверх фальшивого трупа в качестве дополнительной подкладки, хотя ложа вечного покоя Делюкс в ней не слишком нуждалась. К тому же, если Стив проголодается, он всегда сможет съесть зефирные глазные яблоки». Ролли не прекращал мольбы, но Стив отключил телефон и опустил крышку гроба. Вокруг было темно, но не тихо. Стив громко, так чтобы услышали привидения вокруг, бессвязно бормотал. «Вот увидите, в понедельник я снова буду королем. Славьте короля приказов!» И тут... На него навалилась непреодолимая усталость. Позади была тяжелая ночь, полная поисков, переживаний, раскопок. Так что Стив закрыл глаза и задремал, как и обещал Ролли. Вскоре дремота превратилась в глубокий сон. Стив даже не пошевелился, когда кладбищенский смотритель в компании со своей дрожащей ищейкой подошел к разрытой могиле и лопатой, которую оставил Стив, забросал ложе вечного покоя Люкс оставшейся землей, погребая Стива заживо. К тому моменту, как Ролли удалось убедить шерифа вскрыть могилу, прошло больше четырех часов. Когда гроб, наконец, открыли, Стив лежал там со скрещенными на груди руками и царственным выражением лица. Судя по благородному синему оттенку кожи, у него кончился воздух. и, как Ройли предполагал, губы Стива были искривлены гримасой глубочайшего удовлетворения. Труп в гробу был переполнен гордостью и приличным количеством червей. Ройли Прайс был вынужден признать, Стиви снова стал королем приказов «Теперь и навсегда».